Глава вторая Я не сразу открыл глаза Прислушиваясь к происходящему, попытался незаметно оглядеться сквозь ресницы Где-то неподалеку тихо играла музыка Ее перемежали треск и шипение Снизу доносились редкие хлопки выстрелов Рядом заговорил Влас Вроде не очухался еще Ты что ему скажешь? Сначала надо понять, что он помнит, возразила Мира — А если все помнит? — Ну, тогда. Я был уверен, что лежу неподвижно, но каким-то образом она поняла, что я очнулся. Наверное, заметила, как шевельнулись веки. — Ты пришел в себя, — громко сказала женщина. Термопланка очнулся. Из-за стенки донеслась ругань Чака. Я открыл глаза. Мира сидела на табуретке перед койкой. Рядом, сложив руки на груди, стоял Влас. Мы находились в кормовом отсеке каботажника. За приоткрытой дверью мелькали силуэты омеговцев. Горло пересохло, в ушах звенело. Опустив ноги на пол, я сбросил с себя пальто Власа, которым меня накрыли, медленно сел и прислонился к стене. Закружилась голова. Я потер виски и потребовал пить. Не вставая, Мира кинула мне фляжку и, пока я дрожащими пальцами сражался с туго завинченным колпачком, спросила. «Ты помнишь крылатую могилу?» Я напился, закрыл флягу, но назад не отдал, положил на койку возле себя. «Помнишь? Крылатая могила! Что за бред, о чем это она?» Мелкие темные волны все еще накатывали на меня, и сквозь их непрерывную череду я пригляделся к мире, который в свою очередь, пристально смотрела на меня. У нее была родинка над левой бровью и глаза хищницы. Эта женщина не знала жалости и не ценила жизнь, во всяком случае, чужую. На ремне висел кожаный футляр, из которого торчал ствол и две рукояти того странного пистолета, стреляющего очередями. Одна рукоять изогнута, вторая — прямая, И более длинные. Это что, короб для патронов? Необычное оружие. Кажется, оно называется... Но называется... Я сморщился от боли в затылке и спросил, показывая на оружие в чехле, что это. Мы называем его автомат. Он появился у меня... В общем, я расскажу тебе потом. Что ты помнишь? В третий раз повторила женщина. А любопытная у нее татуировка. Закрученные кольцами лоза с узкими лезвиями вместо листьев. Откинувшись назад, я прикрыл глаза. Выстрелы смолкли. Из-под пола донеслось гудение двигателя. Иногда он сбивался с ритма и кашлял. За задней стенкой автобуса рокотал пропеллер. С другой стороны доносилась музыка. «Откуда я знаю слова вроде «камуфляж»?» Автобус, термоплан. Какие-то они необычные, древние, что ли. В голове всплыло еще одно. Самоход. Ну да, точно. Мы внутри самохода. Автобус — это старинное название. Большинство людей в наши времена никогда его и не слышали. А я знаю. От кого же я его знаю? Кто-то обучил меня всяким древним словечкам, названием вещей, в основном техники, оставшиеся с прежних времен. Кто? И кто я такой? Ты помнишь, как тебя зовут? Спросила Мира. Солба на глаза мне упала прядь волос. Я собрался дунуть на нее и замерз приоткрытым ртом. Немытые, спутанные и серебристые. Я взял прядь двумя пальцами, а пальцы у меня, оказывается, тонкие и длинные, можно сказать, изящные. Отвел от лица и скосил глаза. Ну да, точно, серебристо-белые, даже грязные они будто посверкивали, искрились инеем, и кожа очень светлая. Так я... я что? Альбинос! — сказал я. Они с Власом переглянулись. — Точно. Ты вспомнил, Альп? Или услышал, как я кричала на берегу? Мне не хотелось признаваться в том, что прошлое стерлось из памяти, и каждый раз, когда женщина задавала прямой вопрос, я отмалчивался, либо спрашивал в ответ — Это было на удивление легко не отвечать на прямые вопросы кажется я привык приказывать и требовать от окружающих подчинения. кто вы такие спросил я расправив плечи почему гнались за мной у мира был такой вид словно она собирается броситься головой в ледяную воду. она кивнула власу попятившись тот локтем прикрыл дверь и опять сложил руки на груди. Музыка смолкла. Окон в заднем отсеке не было, стало темнее. Теперь свет проникал сюда только сквозь щели в фанерной перегородке. Я добавил. «И кто я такой?» «Управитель Херсонграда». «Управитель. Это значит... вождь?» «Король, глава! Ты сын Августа Сида, помнишь отца?» Тут она заговорила с воодушевлением. Он был великим человеком. Заключил договор с нижними племенами. Впервые смог договориться с домами Инкермана. Нижние племена — это кочевники? Так называют кочевников Северо-Донной пустыни. Они часто поднимаются сюда. Донная пустыня. Земля, которую я видел с водопада. Там трещины и гейзеры. «Да! А все это...» — Мира сделала широкий жест. «Вершина горы Крым! Юго-западная граница!» «А что такое Херсонград?» «Город на юге Крыма. Говорят, в древние времена, до погибели он назывался как-то иначе». Сначала это был совсем небольшой поселок с парой захудалых ремонтных мастерских. Там останавливались купцы и караванщики, которые торговали с нижними племенами. Потом его купил твой отец и превратил бедный поселок в процветающий Херсонград. На наш рынок со всего Крыма сходятся торговцы. Из пустоши тоже приезжают. Потом Август умер, и ты стал управителем. Ну, вспомнил? Покачав головой, я взял флягу и сделал несколько глотков. «Ты не можешь ничего не помнить», — настаивала она. «Хоть что-то должно всплыть в голове». «Хорошо». «А как я попал в ту лодку?» «Кто за мной гнался? Почему я...» «Короче, рассказывай все». Ты путешествовал. Тебе всегда не сиделось в Херсоне. В этот раз с небольшим отрядом обошел Инкерманское ущелье, чтобы исследовать склоны Крыма, арку, северные границы Донной пустыни. Ты впервые отправился сюда. Эти места для нас опасны, тут гетманы-хозяева. Но ты как-то прошел мимо ущелья, ряду -то. спустился по склону в Донную пустыню и что-то нашел внизу прислал почтового ворона с сообщением, что возвращаешься, чтобы я вышла тебе навстречу с отрядом, и чтобы мы готовились. Не знаю к чему, но то письмо, оно было каким-то странным. В общем, я... — А кто ты такая? — перебил я. Влас, заломив мохнатую бровь, глянул на Миру, будто ему тоже было интересно, что она ответит. — Твоя сестра? — Что? То я уставился на нее. «Сестра?» «Сводная? У нас разные матери. Я твоя советница по военным делам. Когда почтовый ворон принес сообщение, мы выехали с отрядом, но ты не появился в назначенном месте. Тогда мы отправились вдоль Черной реки тебе навстречу. Ехать далеко, местность опасная. Наняли Чака. Ну, Вообще-то он с гетманами знается, нашими врагами, но карлик не один из них. Просто перевозчик». Иногда заправляется газом от их гейзеров. Мы полетели к склону Крыма, по дороге увидели тебя в лодке и спустились. Она говорила, а я с сомнением смотрел на нее. Откуда я могу знать, что эти двое не врут? Что, если они просто хотят как-то использовать меня? За тобой гнались люди в мехах, продолжала Мира. «С берегом мы толком не разглядели их, но они напоминали кочевых мутантов из Донной пустыни. Поэтому ты и не появился вовремя. Кочевники напали на твой отряд, всех уничтожили, а тебя взяли в плен». Переступив с ноги на ногу, Влас сказал «Мы этого не знаем». Мир отмахнулась от него «А что еще?» «Мутанты схватили его и пытали. Ты же видишь, он весь в ссадиных и синяках, пальцы опухли. Наверное, они к тому же и напоили его каким-то из своих снадобий». У шаманов много всяких отваров. Говорят, есть и такие, которые развязывают язык, и человек не может скрыть правду. Может, хотели выяснить, что он нашел под Крымом, или где оно точно находится?» Женщина снова повернулась ко мне. «Но ты сбежал от кочевников, мы нашли тебя, и теперь отряд на Манисах преследует нас». «Манисы». Я уже собрался задать вопрос, но тут в голове всплыл образ — приземистый ящер с толстым хвостом и длинной шеей, плоская башка, клыки, змеиные глазки. Эти твари обитают на горе Крыма, у ее подножья в донной пустыне. Мира с Власом выжидающе смотрели на меня».